В искушениях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь, Как тяжкий млад, Дробя стекло, Кует булат. Александр Пушкин, Полтава Глава первая Стоял август 1378 года. Раскаленное солнце уже спускалось к западу, щедро обливая близкучим сиянием и чуть пожелтевшую гриву высоких трав и разбросанные кое-где кусты орешника и темневший невдалеке сизым отливом густой лес. Все замерло от зноя. Казалось, тишина насквозь пропитала сухой прозрачный воздух. Привольная степная река Вожа нежилась под солнцем, покрывшись словно мелкими стеклышками и гривами блестящими зайчиками. Она стремительно косыми изгибами катила мутноватые воды в далекое Марево, переливавшиеся серо-голубыми отцветами. Вокруг царила безмолвная степь или торчавшие на берегу, словно изваяния, одинокие всадники на низкорослых лошадях с круглыми щитами и длинными копьями чужеродно врезались в этот степной простор. Но вот со стороны левого бугристого берега Вожи стал быстро нарастать какой-то гул. Он слышался все явственнее, и вдруг на берег сразу выкатилась Множество всадников в островерхих татарских малахаях с кривыми саблями в руках. Не останавливаясь, они словно горох посыпались в реку, устремляясь к ее противоположному берегу. И тотчас же с гиканьем за ними появились русские конники в шлемах-шишаках с поднятыми обнаженными мечами и направленными вперед пиками. У самого края обрывистого берега московский князь Дмитрий Иванович резко вздыбил разъяренного серого скакуна. Богато одетый ордынец, которого преследовал князь, с разбегу врезался вместе с конем в воду и, взметнув кверху двукрылый веер брызг, устремился к другому берегу. Он припал к шее коня и каждый раз, Когда рядом чмокала, а воду стрела, зябко вздрагивал и пугливо оглядывался назад. А, мурза Бегич, водичку хлебаешь? Зычно крикнул Дмитрий Иванович и, повернувшись в седле, приказал: А повелеть князю Данилу Пронскому и воеводе Тимофею в погоню слать полки на хвосте висеть у бусурман! От князя в разные стороны метнулись всадники. Сдерживая танцующего коня, Дмитрий Иванович опустил обнаженный меч и устало тыльной стороной руки вытер с пот. «Победа — Победа! — сказал он себе и шумно вытолкнул воздух из груди. — Проклятые нехристи! Сия вам не пьяна, а вожа! Князь окинул взором поле теперь уже выигранного сражения. По всему побережью, и справа, и слева, видно было, как лавина ордынских конных и пеших воинов, преследуемая русскими, скатывалась в воду. Река покрылась темными крапинами лошадей-людей. Одних раненых подхватывали здоровые и плыли вместе с ними, Но многие, ослабев, тонули, проклиная неудачливого Мурзу-Бегича. Вожик хозяйка уносила прочь, будто мусор, кушаки, малахай, челмы, сжимала в своих объятиях еще живых, но уже не имевших сил бороться с течением ордынских воинов. Преследуя врагов по пятам, русские ратники переправлялись на другой берег, чтобы гнать непрошенных гостей дальше с русской земли. К Дмитрию Ивановичу подскакал его 24 четырехлетний двоюродный брат, князь Владимир Андреевич, серпуховской, возбужденный со сбившимся набок шлемом, из-под которого выбивались русые кудри. Раскрасневшееся лицо князя блестело от пота. — Эх, братья, ушел Мурзата! — крикнул он. — Ай догнать, да благословит мечом! — Ушел уж, вишь, на тот берег пополз. — Да все едино, наши уж там! Поймают! — произнес подъехавший с другой стороны, как всегда степенный и неторопливый, старший воеводы московского князя Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский плотный кряжистый старик с окладистой с проседью бородой. Тут же остановился любимый боярин московского князя Михаил Андреевич Бренк с большим увенчанным бахромой, черным великокняжеским стягом, на котором виднелся вышитый золотом лик Христа. Дмитрий Иванович положил руку на плечо Боброка, сказал радостно. «Други мои, победа!» Да, это была первая крупная победа русского оружия над непобедимым до того опасным и сильным врагом. Уже 140 лет тяжким грузом лежала на плечах русских людей золотоордынская ига. Одно за другим сменялись на Руси поколения, и каждый из них, входя в жизнь, вынашивала заветную мечту об освобождении от иноземного гнета. Но все было тщетно. Так создавался миф о непобедимости золотоордынских полчищ. Остывая постепенно от азарта битвы, Владимир Андреевич по привычке вспушил большим пальцем левой руки свои овсяные усы, — сказал с усмешкой. — Что ж, братья, потихоньку до да полегоньку начинаем колотить ордынцев. Дмитрий Иванович быстро взглянул на брата, вздохнул и промолвил тихо. — Сие присказка! Но вдруг от резкого движения его руки задорно звякнул лобный щиток шлема. Князь прикрыл левый глаз. Дуги его бровей приподнялись, лицо сразу стало хитроватым. — Лиха беда начала, так ли, други? — Правда твоя, княжа, — отозвался Боброк. — И начало, кажись, вышло у нас ныне доброе. — Запомнит Мурза Бегич. День одиннадцатый сего августа, — вставил молчавший до того боярин Бренк. Небось, за сей поход Мамай Мурзута не пожалует. — Поладят! — буркнул в бороду Боброк. — Одна волчья стая. Шум боя постепенно затихал, правые и левые полки русских ушли, преследуя врагов далеко за вожу в степь. Оттуда уже плелись понуро группы пленных. На этом берегу еще вспыхивали кое-где короткие схватки, Отрезанные от реки, разрозненные кучки ордынцев, пытались сопротивляться, укрываясь за деревьями прибрежного леса. Они в панике метались из одной стороны в другую, но везде натыкались на русских воинов. Дмитрий Иванович послал к лесу отрока узнать, много ли еще осталось там врагов и нужна ли подмога. Незаметно к князьям... Подъехал боярин Иван Васильевич Вельяминов, старший сын недавно умершего последнего московского Тысяцкого. Боярин был не в почете. После смерти отца князь не посадил его Тысяцким на Москве. Дмитрий Иванович оглянулся на Вельяминова и сдвинул брови. Но как боярин-князь Рязанский Олег Иванович? чего-то не слыхать его полков. Аль плохо ты пояснил ему, как я тебе наказывал, в коем месте, дожидаючи Бегича, стоять с войском будем? Запоздали знать княже, смущенно ответил Вильяминов, разводя руками. Запоздали? С сердитой укоризной произнес князь. Ведь уговор был. Князь Олег сядет на коня, ежели бой с ордынцами случится. — Уговор-то был, — с усмешкой проговорил Владимир Андреевич. — Да, видно, князю Олегу в ту пору коня седлать забыли. — А может, и совсем не собирались, — вставил Брэнк. — Он, видать, на быках поспешает, — осуждающий ухмыльнулся Боброк. «И быки, должно быть, попались князю Олегу, ледащие», — подхватил шутку Владимир Андреевич. Дмитрий Иванович подтянул по воде, провел рукой по конской шее, сказал с грустной улыбкой. «Быки скотина добрая, не в них заковыка». Он помолчал и добавил «не то в сердцах, не то с огорчением». Затор тут в хитрости княжеской. Олег Чайл побьет меня, Бегич, и ему от того выгода прибавится. Пообещал подмогу, да и обманул. Лицо князя помрачнело. Им всегда владевали боль и досада при виде княжеских уверток от совместных походов против Орды. — И ведь скажи, княже, — промолвил Боброк, наблюдая, как посуровил Дмитрий Иванович, — стоим мы на рязанской земле. Супостатов вот с нее прогнали, а ратников рязанских с нами лишь малая талика удельного князя Даниила Пронского. А великого князя Олега Рязанского и духу тут нету. Вот оно как. — То так, — подтвердил Дмитрий Иванович. Но стоим мы тут по праву, Михалыч. Князь Олег лишь Рязанью правит. А я, великий князь Владимирский, я в ответе за всю русскую землю. Вихрастый рослый парень в лаптях, в простой холщовой одежде, юркнул под густой куст орешника и, притаившись, приготовил лук. В погоне за ордынцами он отбился от своего десятка и оказался в прибрежном лесу, где отсеченные от реки русскими ратниками метались в панике небольшие группы ордынцев, пытаясь все-таки прорваться к берегу. Когда один из таких отрядов выскочил на поляну, парень, не торопясь, прицелился и пустил стрелу. Один из ордынцев покачнулся и свалился с лошади. — Ловко, Еремка! — довольно проговорил Вихрастой и заложил новую стрелу. Ерема, так его звали, еще не был полным воином. Он лишь недавно определился в послужильце, к боярину Ивану Вильяминову. Но охотник был уже опытный, и его стрелы ложились точно в цель. Послужильцы – особая группа молодых воинов при боярском или княжеском дворе. В обычное время они выполняли различные хозяйственно-распорядительные обязанности. А во время военных походов их часто включали в младшую княжеско-боярскую дружину. Набирались они из вольных людей, молодых ремесленников и крестьян. На поляне показалась еще одна группа ордынских всадников. Ерема прицелился в нарядно одетого всадника. Но тот вдруг сам придержал лошадь и, отстав от других, остановился почти у самого куста, под которым сидел Ерема. Всадник был ранен, левая рука его повисла, из нее текла кровь. Бросив поводья, Он пытался перевязать рану тряпкой. Тут его и настигла смертельная стрела Еремы. Он упал в траву. В два прыжка Ерем оказался рядом. Он быстро снял с убитого оружия и уже приготовился прыгнуть на коня, но вдруг остановился. С головы всадника свалилась роскошная шелковая челма яркой замысловатой расцветки. Рывок и челма уже была за пазухой. — Ловко, Еремка! — видимо, по привычке проговорил Ерема. — Алене при пасу. Едва он вскочил на коня, как на поляну выметнулось несколько татарских обозных повозок, а за ними, взмахивая мечами, мчались русские всадники. С повозок ринулись в смертельном страхе с десяток возчиков. Двое из них были тут же зарублены, а остальные мгновенно попадали в траву и быстро поползли по поляне в сторону Еремы. Повозки, преследуемые русскими, вновь скрылись в лесу, а оставшиеся ордынцы, еще совсем безусые юнцы, которых в войске брали обычно в обознике или для присмотра за гуртами скота, поползли по траве, с перекошенными от ужаса лицами, помимутно оглядываясь. Тут-то перед ними и вырос на коне Ерема. — Так, Тандар, мена там! Стойте, стрелять буду! — Всех перебью до единого! — заорал он во все горло, мешая русские слова с татарскими и натягивая лук. От неожиданности молодые ордынцы замерли на месте, затем вскочили, сбились в кучу. Ерема вновь грозно потребовал «Курды мастандар и тин балалры! Бросайте оружие, сучьи дети! А то всем карачун башка!» Один из ордынцев бросился было на него с саблей, но Ерема тотчас же уложил его стрелой и выхватил свою саблю. Кейн! Назад! А ну, Робя, окружай их! Кругом, кругом заходи, роженым в пуп! — кричал Ерема, как будто и в самом деле с ним было много русских воинов. Насмерть перепуганные ордынцы побросали оружие и попятились. Наезжая на них конем и вертя в воздухе саблей, Ерема зло покрикивал. — Элгири журу! ай дак, и тик! Пошли вперед! Ну, ушевелись топой, Дьяволова отроти! Покорившись судьбе, ордынцы толпой направились, наконец, в сторону, куда указывал Ерема. Довольный, он задорно бормотал. Ловко, Еремка, наша берет. Когда, сопровождая пленных, Ерема выехал к княжескому стану, Многие ратники удивленно и с восхищением смотрели на него. «Гля, робя! Во, муромец! Один сколь басурман приволок!» Но Ерема горделиво проехал мимо них, даже не повернув головы. Дмитрий Иванович тоже заметил странную группу вражеских воинов, которых гнал вперед всего лишь один русский ратник, и вместе со всей своей свитой направился к нему. Ерема в раз растерялся, увидев вокруг себя всадников в блестящих доспехах. С него мигом слетел горделивый вид. Он поспешно соскочил с лошади, шмыгнул по мальчишески носом и сдернул с головы шапчонку, открыв копну рыжих вьющихся волос. Присмотревшись к пленникам, воевода Бренг усмехнулся. Да они же все юнцы сопливые. Со страха-то, видно, и поддались всему рыжему парню. Обозники, поди. — А хоть бы и обозники, все иди на враги, — угрюмо отозвался Боброк. Дмитрий Иванович спешился, подошел к Ереме. — Один взял? — кивнул он на пленников. — Ага, — смело произнес Ерема и умолк опустив голову. Он чувствовал себя так, словно его собирались высечь. Дмитрий Иванович с минуту, с интересом смотрел на чуть курносое, широко поставленными глазами лицо, а затем, повернувшись к Владимиру Андреевичу, кивнул головой. — Видал? — Сыщи таких-то в других землях. И снова обратился к Ереме. — Как же ты один управился с такой арабой? Ерёма широко улыбнулся, ободрённый приветливостью князя. — А мы повадки их не знаем. Ведь они свою смекалку имеют, а мы свою. Все одобрительно засмеялись. Глаза Дмитрия Ивановича сверкнули довольным огоньком. — Слыхал, Михалыч? — обратился он к Боброку. — У них своя смекалка, а у нас своя, разумеешь? — Ерема совсем осмелел, даже придвинулся к князю ближе, чем полагалось простому смерду, и произнес доверительно. — Батяне мой, царство ему небесное, — сказывал старинную сказку про орех. Горделив был сей орех, хвалился, будто он крепче всего на свете. А камень взял, да ненароком стукнул по нему, орех и треснул. Так и шибасурманин. Поначалу княже он вон как крепок. Ерема даже головой покачал. Вроде того ореха. А ежели чуток поднатужится, да эдак по нему и трахнуть со всей силы. Ерема для выразительности взмахнул кулаком. Он в раз и утихомирится. — Верно, парень, утихомирится, — с восхищением воскликнул великий князь и ободряюще тряхнул его за плечо. — Как кличут от тебя! — А, Еремка! — Еремей, стало быть. — Тут уж ней. Ага, у боярина Вильяминова в послужильца хожу. Дмитрий Иванович метнул взгляд на Вильяминова. — Твой? — Мой, княже. — Видать, послужильцы не в хозяина пошли. Усмехнулся князь в густую каштановую бороду и снова повернулся к Ереме. — Коня как добыл? — Красный крал, — качнул плечом Ерема. — Мертвый басурманин за так отдал. — Э, да ты языкаст, парень. Ратному делу обучен? — Не, пока не доводилось. — Доведется. Ерема явно всех заинтересовал. Его круглое, с чуть заметными рябинками лицо дышало простодушием и неподдельной наивностью. Боброк, стоявший рядом с Еремой, вдруг протянул руку и вытащил у него из-за пазухи цветастую чалму. «Э — Э-э, да ты собновый! Лицо Еремы мгновенно стало морковно-красным. Он вперил взгляд в землю, И в конец смутился, будто его поймали в чужом огороде. Алёне припас. Чуть слышно попробовал оправдаться Ерём. Алёне? Ну, должно быть, красавица твоя, Алёна, продолжал терзать Ерём у боброк, и подружный смех окружающих развернул челму, заигравшую всеми цветами радуги. Ай да платок! Правда, длинноват немного. Да и узковат малость. Однако хорошей хозяйки тут полдела, где разрежет, где сошьет. Она у тебя добрая хозяйка. Она невеста моя. Еще ниже опустил голову Ерема. Ладно, не робей, Еремей. Положил руку на плечо Еремы Дмитрий Иванович. Вези платок своей Алёне. Вот освободимся от ратных дел. Свадьбу на весь мир сыграем. И, повернувшись к Вильяминову, уже другим тоном добавил. Коня и оружие у парня не тронь, боярин. Из него добрый воин выйдет. Прискакали отроки с известием. Врагов далеко в степь прогнали. Полки возвращаются обратно. Добро. — проговорил Дмитрий Иванович. — А теперь поедем поглядим, какой разор учинили супостаты на нашей земле.